За Рубин. Как ни крути, выходило погано. Кто снимал видео на месте происшествия? Сам Дремов или кто-то другой? Ну, допустим, снимал блогер, оказавшийся там по чистой случайности. Ну, снимал и снимал, делал ненаказуемое, хотя и далеко не всегда полезное. Повезло парню. Шел себе темным февральским утром задолго до рассвета по улице, да и нарвался на то, что будет проходить по разряду криминальных новостей. Бывает. Но тот факт, что это происшествие не попадет в официальные новости, зато подходит к тематике Дрёмовского блога, о чем они молчат, уже заставляет сомневаться. Хм, два раза повезло в одном и том же месте. Ладно, пускай. Ничего невозможного в этой жизни нет. Что происходит дальше? Дрёмов пока ничего не знает о втором совпадении, но поскольку он в своем блоге рассказывает в том числе и о преступлениях, у него наверняка есть источники в полиции, следствии, суде и адвокатуре. Иначе откуда бы он узнавал, о чем они молчат? Дрёмов сразу связывается со своим источником. Источников много. Нужно звонить всем подряд, пока найдешь того, кто знает хотя бы чуть больше, чем просто поступило сообщение, выехала группа. Кто-то не отвечает, кто-то еще спит, кто-то занят. На то, чтобы получить сведения таким способом, нужно время. Быстро попал на того, кто владеет информацией. Еще одно везение. Уже третий по счету. Я ищу оправдание, говорил себе Зарубин. Пытаюсь выстроить схему, при которой никто не виноват. Нет такой схемы. Нет и быть не может. Кто из источников блогера мог на тот момент знать, что потерпевший Олег Литвинович, ранее судимый за ДТП? Даже если участники дежурной группы сразу же сообщили, куда следует, что личность погибшего установлена, и источник Дремова служит именно там, куда сообщили, Как объяснить осведомленность о двух предыдущих трупах и трех записках? Этот неведомый пока человек может сказать только имя убитого, пробить его по базе и добавить информацию о совершенном несколько лет назад ДТП. Все. Но Дремов почему-то на этом не успокаивается, идет дальше, звонит еще кому-то, задает новые вопросы. Почему? Что могло так заинтересовать его? что заставило подозревать, что тут не все чисто. На основании чего возникла уверенность, что этот материал годится для темы, о чем они молчат? Ответ только один. Об убийствах с записками он уже знал. Его источник — кто-то из тех, кто работает по делу. Этот кто-то ежедневно держит руку на пульсе, отслеживая все выезды на трупы и поддерживая связь с дежурной частью ГУВД. Этот человек вовремя узнает об обнаружении трупа Литвиновича. Вполне возможно, уже через минуту после того, как выезжает дежурная группа. В 5.07 утра группа на месте. В 5.30 личность погибшего уже была установлена. В кармане куртки лежала банковская карточка. Пробили по фамилии, получили фотографии с паспортной службы и из базы судимых. «Ничего сложного, теперь все легко и быстро». Значит, в 5.35 тот, кто работает по делу и связан с блогером, знает достаточно. Но знает ли он о записке? Тоже не бином Ньютона. Выяснить по своим каналам, кто выехал в составе группы, работающей на месте происшествия, и по-приятельски позвонить ему, задать пару вопросов. Реальная схема? Ну да, сложная, но вполне реальная. Или все еще проще. Он хватает ноги в руки и мчится на место, снимает видео издалека, незаметно, подходит поближе, у него же к ксива, он свой, перекидывается парой слов, может, даже помощь предлагает, почему нет, слышит разговоры и о записке, и о том, что следствие и главку уже оповестили, сейчас люди подъедут, и быстро сматывает удочки. Видео пересылает Дремову. Дремов записывает блок. Вся предшествующая информация у блогера уже есть. Остается только добавить свежую. Вставить видео, и новый выпуск готов. Узнать, кто именно записал уличное видео, дело недолгое и несложное. Даже если половина камер не работает, все равно можно найти изображение человека, который снимал. Зарубин уже послал туда сотрудника. Но это вряд ли даст результат. Если кинооператор любителей впрямь служит в полиции, то не такой он дурак, чтобы подставляться. Скорее всего, все-таки сообщил Дрёмову, куда нужно быстренько приехать, или послал кого-то другого, дал адрес и велел поснимать на телефон. По дружбе или за денежку я записки узнал не напрямую. Ему сказали в дежурке ГУВД, что сообщение передано за Рубину. А человек уж сам сообразил, что если начальник убойного срочно выехал на труп ранее судимого за ДТП Литвиновича, то не просто так. Вопрос «как?» важный, но не первостепенный. Куда важнее получить ответ на вопрос «зачем?». Зачем сливать информацию блогеру Дрёмову? Для чего городить весь этот огород? «Кто из них?» «Кто?» — спрашивал себя Сергей Кузьмич, оглядывая собравшихся в его кабинете оперативников. «За своей головой ручаюсь. Ни Тоха, ни Ромка не могли. Или все-таки могли?» «Хомич?» «Деловой, вечно с озабоченным видом, но повадки пьющего, да и Антон подтвердил. Этот мог. Даже без специальной цели, просто по пьяни разболтать. «Колюбаев?» «Слишком умный и хитрый для такой примитивной гадости. Хотя поди, знай. Неизвестно, у кого и какая на него компра. Он мог тупо выполнить то, что кто-то потребовал. Пешка в чужих руках». «Вишняков?» «Мог и по глупости, молодой, совсем зеленый. Сам вряд ли, конечно, додумался бы. Но пешкой тоже вполне мог стать. Но такого даже компра не нужна». Да и вряд ли он за несколько месяцев службы смог чего-то серьезного наколбасить. Тут достаточно всего лишь поговорить, накидать умных слов, запутать, заморочить. Исаков сто пудов мог. Корыстный, нацеленный на карьеру папенькин сынок, хоть и не признанный официально. Когда Антон сказал, что лейтенант Вишняков нашел подходящего фигуранта на тех видео, Исакова аж перекорежило. Он столько часов в экраны пялился, и результат нулевой. А Витёк в полиции всего ничего и уже показал себя. Не вынесет душа поэта такого позора. Бедный Витёк, подставит тебя твой соратничек Женя. Глазом моргнуть не успеешь. Кто еще мог слить? Аська, бред, ни за что не поверю. А если она права в своих подозрениях и телефоны прослушиваются... Тогда слить могли и гестаповцы. Но по телефону я ничего такого никому не говорил, я же не идиот. Только лично, глаза в глаза. Может, слушают не только меня. Про себя-то я знаю, что не говорил. А другие? Да нет, глупость. Никогда такого не было, чтобы столько телефонов разом слушали в рамках одной вшивой разработки. Тем более ясно же, как божий день, что копают не под меня, а под большого или выше. Что ж им теперь, весь личный состав поголовно слушать? Это так же, вероятно, как прилет зеленых человечков на тарелке. Следователи, которые выезжали по дежурству на два первых трупа, они не могли так быстро узнать о третьем убийстве. А та группа, которая выезжала сегодня, не должна быть в курсе подробностей предыдущих преступлений. Значит, как ни крути, все замыкается на нас или на дежурную часть. Ну или на УСБ на худой конец. Пресс-служба сама о сведении не собирает. Она опирается на ту информацию, которая поступает из дежурки или от руководства. Даже если блогер Данила действительно имеет источники в нашей пресс-службе, то пивоваровским ребятам кто-то должен был рассказать. Вот и вопрос. Кто? И главное, зачем? Если не проболтался на пьяную голову, значит сделал это умышленно. «Стало быть, есть цель. Какая? В чем выгода? Пойми мотив, и узнаешь, кому выгодно, кто инициатор.» Сергей старался рассуждать быстро и четко, но чувствовал, что то и дело теряет логические связки. Слишком много вариантов, которые следовало проанализировать и оценить на достоверность и соответствие имеющимся фактам. «Он устал». Но он уже не справляется, не выдерживает многодневного напряжения. Когда по молодости был обычным опером, приходилось и в засадах сидеть часами, а то и сутками, и гоняться за злодеями, и в рукопашную биться. В больничке дважды лежал, в первый раз с ножевым ранением, во второй — грабитель, которого Зарубин задерживал, ухитрился сломать Сергею два ребра. На внедрении в Кызыле провел в преступной банде 4 месяца в диком напряжении. Расслабиться нельзя было ни на секунду, чтобы не раскрыли. И все это теперь казалось ему не таким тяжким и утомительным, как служба в должности руководителя отдела на Петровке. Бегать, драться и не досыпать оказывается куда легче, чем постоянно крутиться, выворачиваться, нести ответственность и придумывать, как не подставиться. Проводить совещание Зарубин поручил Антону Сташесу, а сам наблюдал за присутствующими, ловил реакции, прикидывал. Третий труп. Плохо. Кто ж спорит. Видеоблог намного хуже. Но нет ничего гаже и омерзительней, чем подозревать одного из своих, не зная точно кого именно. Вот оно, то самое дно, достигнув которого уже нет возможности копать глубже. Остается только или пытаться оттолкнуться и всплывать, или плюнуть на все, наглотаться воды и утонуть, чтобы все, наконец, закончилось. «Мы продолжаем работать обе версии», — звучал мерный серьезный голос Сташеса. «По первой — убийство Чикчурина главное, остальные — камуфляж». По второй, мы имеем дело с идеей на ориентированным убийцей, который, скорее всего, как-то связан с группой Стекловой. Первую версию будут отрабатывать майор Хомич, капитан Калюбаев и старший лейтенант Есаков. В центре внимания на сегодняшний день Виталий Аркадьевич Фадеев и Инга Гесс. Старший – майор Хомич. По второй версии работают капитан Дзюба, лейтенант Вишняков и я. Блогером займется Калюбаев. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, за работу. Есть вопрос, Исаков. Дерзкий мальчишка. Все ему не имется. Слушаю. Кто будет заниматься той девкой, которую Вить вычислил на видео с камер? Раз вы никому не поручаете, значит, туфта получилась. Отвечаю на твой вопрос, лейтенант. Ты знаешь, что нужно делать? Если тебе поручат, с чего начнешь? Исаков смешался. Ну ясен пень, куда ему? Зелен еще. Максимум, на что он способен, это показать видео охране и тем ночного клуба, расширить круг и установить еще каких-то людей, которые стояли неподалеку от Чекчуриной и той девицы, всех опросить и выяснить, что никто ее не знает. На этом все и закончится. Работать по действующему или даже бывшему сотруднику наружки у него пока кишка танка. Но я не к тому, чтобы мне поручили. Просто интересно, почему вы об этом не говорите ничего? Когда придет время, скажу. Не переживай, мимо рта не пронесешь. Грубовато, не похоже на интеллигентного Антона. Кажется, выдержка ему изменяет. Наверное, тоже все начало доставать. Зарубин мельком глянул на часы. Большой велел доложить результаты по делу через час. Этот час истекает через двенадцать... 12... Нет, теперь уже через одиннадцать минут. Нужно еще успеть позвонить Каменской. Вдруг у нее какие-то идеи появились. Э, «Насчет блогера», — откашлившись вдруг заговорил майор Хомич. С начала совещания он не произнес ни слова, и, как казалось, Зарубину даже слушал в полуха, не выказывая ни малейшего интереса ни к сообщению о появившемся в интернете видео, ни к известию о молодой женщине, причастной, по-видимому, к организации убийств. «А кто труп Литвинович обнаружил?» «Дворник», — ответил Зуба. «Может, он порылся в карманах убитого? Хотел найти деньги или мобилу, а нашел записку?» Прочитал, положил на место и позвонил кому надо. Тому ж блогеру. Тот сорвался и приехал. В этом был смысл. И Зарубин с Дзюбой уже подумали о такой возможности и даже предприняли кое-какие шаги. Но Антона Зарубин попросил на совещание об этом пока не говорить. Дворник, конечно, вряд ли так поступил. Мигрант из Кыргызстана. Обшарить карманы неподвижно лежащего мужика, вроде как пьяного в усмерть, мог, да. Но все остальное — вряд ли. Плохо говорящий по-русски гастарбайтер и модный блогер — маловероятно. Но вот какой-нибудь другой человек. До того, как дворник обнаружил труп, или уже после этого, но прежде чем приехала полиция. В записке сказано, что это третья попытка. Не нужно много ума, чтобы допереть. Раз попытка третья, значит, были две предыдущие. Сообщил своему знакомому, Даниле Дрёмову. Тот быстренько уточнил информацию у приятелей в полиции и смострячил текст для выпуска. Вполне возможный вариант. Единственное, что в нём не нравилось Зарубину, случайный прохожий оказался знаком с блогером, которому ситуация оказалась как раз в тему. Но это всего одно совпадение, так что нормально. В конце концов, вся наша жизнь... Одни сплошные совпадения, если присмотреться внимательнее. Сергей перевел взгляд на Сташиса и глазами показал, да, можно, но осторожно. Антон слегка кивнул. Дворник, гастарбайтер из Кыргызстана. Русским языком владеет еле-еле. В службе 112 с трудом разобрали, что он говорит. Не похоже на постоянный контакт блогера-москвича. А он должен быть именно постоянным, если дворник знал его номер и сразу позвонил. Но вмешательство любого другого третьего лица не исключается. В этом ты прав. «Так надо срочно поговорить с этим дворником, спросить!» — возбужденно воскликнул Женя Исаков. «Давайте я метнусь и вытрясу из него все!» «Что ты вытрясешь?» Колюбаев насмешливо посмотрел на него. Максимум, что какой-то незнакомый мужик собирался обнести покойничка, пока полиция едет. Полазил у него по карманам, что-то нашел, засунул обратно и куда-то свалил. Много тебе пользы от такой информации. Кто такой этот мужик? Где его искать? Звонил ли он кому-то, если вообще звонил? Я найду блогера, задам правильные вопросы, и он сам мне все расскажет. «Но с дворником все равно нужно поработать», — упрямился Исаак. «Я съезжу». «Конечно, нужно. Кто ж спорит? Но не тебе, старший лейтенант Женя». «Ты будешь делать то, что скажет майор Хомич», — голос Антона звучал по-прежнему бесстрастно. «На сегодняшний день он для тебя, старшей группы». «А кто к дворнику поедет?» На него прямо правы нет», — с недовольством подумал Зарубин. «Совсем берегов не чует». «Интересно, он от природы такой? Или привычка к папенькиной защите позволяет думать, что ему все можно?» Про субординацию этот хмырёныш, похоже, и не слыхал. Сергей встал из-за стола, демонстративно резко повернул ключ в замке сейфа, сунул связку в карман. «Дворником уже занимаются», — коротко сообщил он. «Во избежание траты времени на новые вопросы скажу то, чего говорить не хотел». «Лично мне это крайне неприятно, но под подозрением вы все. да и единого. И пока эти подозрения не развеются, историей с блогером будут заниматься другие сотрудники». Исаков никак не мог угомониться, и слова про нежелательность новых вопросов явно пролетели мимо него. «Так, Антон, только что сказал, что блогером будет заниматься Калиубаев? Как же так же?» Зарубин слегка повысил голос. «Я принял другое решение, вы его слышали. Разглашение тайны следствия – прерогатива УСБ. Работать будут они, мы туда не суемся, пока они сами не попросят». Антон. Продолжай совещание. Я к руководству.